Глава восемнадцатая. Время проблем. В мае 1984 года Куин объявила о новом европейском туре, который должен был продлиться с начала августа до конца сентября. Хейзел Фельдман, глава представительского департамента конференц-зала «Супер Боул» в южноафриканском Сан-Сити, Уже не первый год предлагала Куин дать концерт на этой площадке, куда допускались представители всех рас. В июле 1984 -го года группа наконец приглашение приняла, объявив, что для этого пришло время, и пообещав отправиться туда по окончании гастролей по Европе. Само по себе заявление вызвало переполох в прессе, в рядах Союза музыкантов и среди представителей движений по борьбе с апартеидом, как британских, так и европейских. «Мы очень много слышали о Южной Африке и ее проблемах», — говорит Брайан. «Но не меньше слышали и о Сан-Сити, поэтому решили съездить туда и посмотреть все своими глазами». 16 июля вышел их 25-й сингл «It's a Hard Life». Клип «Бал Маскарад» на него Тим Поуп снимал в Мюнхене. Фредди по такому случаю вырядился в причудливый наряд с открытыми плечами и бусами в виде огромных глаз. А Брайан предстал со специально изготовленной гитарой с декой в виде черепа и длинным грифом в форме кости. Инструмент был совсем небольшой, играть на нем было невозможно. Однако это не помешало ему выложить за него тысячу фунтов. Но когда ролик закончили, он музыкантам не особенно понравился. На съемке ушла уйма времени, Роджеру, Брайану и Джону пришлось постоянно таскать на себя облегающие тяжелые парчевые костюмы с кружевами и накладывать макияж. В какой-то момент им даже показалось, что Фредди, желая выставить себя в самом выгодном свете, воспользовался ими чуть ли не как статистами. Но, похохотав над его собственным облачением, в котором он, по их мнению, напоминал гигантскую креветку, они обо всем забыли и стали готовиться к грядущему туру. 23 августа Куин вылетели в Брюссель, чтобы на следующий день дать Форест Националь первый концерт. Для участия в туре они пригласили талантливого клавишника Спайка Эдни, до этого активно выступавшего с Boomtown Rats и целым рядом других коллективов. Когда они исполняли Radio Gaga, зрители подняли руки и стали хлопать в ладоши, в точности как в клипе, приятно удивив музыкантов. На концерте велась съемка, Кадры с него планировалось использовать для клипа на их следующий сингл Hammer to Fall в стиле хард-рок. Чтобы режиссер Дэвид Малет мог довести ее до ума, зрителей пригласили прийти на следующий день, зная, что в бельгийской столице их всегда ждет самый восторженный прием. Выступления использовали практически в качестве разминки перед тем, как ехать дальше. Сценические декорации базировались на фильме Фрица Ланга «Метрополис». По обе стороны от помоста с ударной установкой. Шли ступени, соединенные за спиной Роджера неким подобием узкого мостика. Сзади подвесили две огромные шестерни, которые ближе к концу шоу начинали вращаться. В движение их приводили вручную прятавшиеся за задником рабочие. Это было надежнее механического привода. Комплекс осветительного оборудования занимал всю сцену и включал софиты по бокам и наверху, подчинявшийся командам компьютера, который во время выступления постоянно наклонял, поворачивал их и вращал, в то время как между зубцами то и дело вспыхивали колонны ослепительного света. После Брюсселя 26 августа группа ненадолго вернулась в Великобританию, чтобы уже оттуда слетать в Дублин и дать первый с 79 -го года концерт в Ирландии. Билеты на выступления в Британии разлетелись в рекордные сроки. Уже через несколько часов после их поступления в продажу кассы и агентства по всей стране отчитались о феноменально быстрой реализации. Пока группа била в этом отношении все рекорды, на BBC состоялся круглосуточный рок-марафон, открывшийся клипом «Bohemian Rhapsody». Во время него проводился опрос звонивших в прямом эфире зрителей, которых просили назвать «Лучшее живое шоу всех времен и народов». Победу с большим отрывом одержал рождественский концерт «Куин» в Hammersmith Одион 1975 года. Но к большому огорчению аудитории, из этого выступления на BBC показали только 20 минут. После трех вечеров в Национальном выставочном центре Бирмингема 4 сентября Куин отыграли свой первый концерт в лондонском спортивно-развлекательном комплексе Уэмбли-арена. Когда их впервые вызвали на бис, Фредди вышел на сцену в том же наряде, в котором снялся в клипе на Break Free, дополнив его накладной грудью, на что весь зал тут же отозвался незлобивым ревом. 5 сентября после концерта Уэмбли ближе к ночи Фредди устроил в лондонском ночном клубе «Ксенон» вечеринку в честь своего дня рождения, по обыкновению позвав на него многочисленных представителей шоу-бизнеса, включая и тех, кто вечером присутствовали на их концерте. Многие из них явились уже за полночь и ушли только на рассвете. Но сами музыканты, давно привыкшие тщательно планировать свои мероприятия, на следующий день взяли выходной, так что времени прийти в себя у них было достаточно. 10 сентября EMI выпустила 26-й сингл Queen под названием «Hammer to Fall». На этот раз их работа произвела на газеты должное впечатления. Брайан Мэй вновь засунул пальцы «Куинн» в розетку рок-н-ролла и воскресил в нашей памяти славные воспоминания о том, какими они были до 1976 года, выдал свое мнение Керонн. Что же The Melody Maker, то он попросту назвал песню очень хорошей композицией в стиле поп-рок. Одновременно с ним вышел и первый сольный сингл «Фредди» — трек «Love Kills», написанный вместе с Джорджем Ородером для фильма «Метрополис». Днем позже состоялся его релиз в США. В довершении всего 10 сентября вышла в свет и первая полнометражная видеозапись их концерта, снятый в Монреале фильм «We Will Rock You». Публике он понравился. Наконец-то Куин можно будет поселить у себя в гостиной. На фоне великолепных продаж он тут же возглавил британский видеочарт. 12 сентября гастроли продолжил концерт в Дортмунде. Во время тура в британский ТОП-200 вошли сразу 9 альбомов Куин. Подобным достижением могли похвастаться очень немногие группы. 21 сентября в лондонском ABC Cinema на Эдгварф Роуд Стартовали полугодовые показы фильма «We Will Rock You» и видеосборника «The Works EP» в кинотеатрах страны. Все шло хорошо. Однако 22 сентября на концерте в Ганновере Фредди во время исполнения «Hammer to Fall» поскользнулся на ступенях, неудачно упал и опять растянул коленные связки. Встать самостоятельно он не смог, поэтому один из членов гастрольной команды подбежал и помог ему сесть на стульчик для пианино, на котором он исполнил еще три песни, но потом ушел не в состоянии справиться с болью. После шоу его немедленно отвезли в больницу, сделали рентген, наложили повязку и предписали полный покой. Но, не имея привычки следовать рекомендациям врачей, 24 сентября он вновь вышел на сцену в Берлине, пусть даже и двигался на этот раз чуть медленнее, осторожнее обычного. Европейская часть тура завершилась 30 сентября концертом в венском Штатхалле, после которого группа на несколько дней вернулась в Великобританию. Оттуда отправилась в Бопутатсвану, в историческое турне по Южной Африке. В зале Супербау в Сан-Сити музыканты согласились дать 12 концертов, билеты на которые были распроданы за один день. Чего раньше на этой концертной площадке никогда не случалось. На третьем из них, буквально через 15 минут после начала, случилась катастрофа. У Фредди сел голос. Закончить они кое-как смогли, однако от боли ему стало совсем плохо. Проблемы начались еще перед концертом. Но он, списав все на небольшое перенапряжение, решил их проигнорировать. Медицинского персонала, способного лечить патологии горла, в Сан-Сити не оказалось. поэтому специалиста привезли на самолете. После осмотра тот объяснил, что единственным решением вопроса, опять же, является полный покой. С Фредди случился рецидив той же самой болезни, которая несколько лет назад поразила его в США, а сухой воздух Бопутатсваны ситуацию только усугубил. Следующие два выступления пришлось отменить, и Квин, и Супербаул, это обошлось в кругленькую сумму. Страшно расстроенный такими событиями, Брайан во время их вынужденного перерыва решил прогуляться за пределы изолированного от внешнего мира комплекса «Сан-Сити», чтобы чуть больше узнать о южноафриканской жизни. Примерно в это же время, в октябре, в Соуэто, на окраине Йоханнесбурга, проходила ежегодная церемония награждения чернокожих музыкантов «Black African Awards», Организаторы которые попросили Брайана вручить несколько наград. Он с радостью согласился, однако муниципальные власти от этой идеи в восторг совсем не пришли. Покидая территорию комплекса, он не только сам подвергался существенному риску, но и ставил под угрозу следующие выступления, которые никто не отменял. Несмотря на это, решение свое он менять не стал и вместе с Джимом Бичем отправился в Соуэто. Ночь выдалась теплой, но дождливой. Сцена стояла в открытом поле. За тем, что на ней происходило, наблюдали тысячи зрителей. Брайан стал вручать награды, это был очень трогательный момент. Победительницей конкурса стала прикованная к инвалидному креслу Маргарет Сингаму, получившая первое место за исполнение композиции из популярнейшего в Южной Африке мюзикла «Иппи -томби». «Нам оставалось только удивляться общей атмосфере теплоты и дружелюбия», рассказывал Брайан. Это чувствуется. Такие вещи можно буквально потрогать руками. Ту ночь мне не забыть. Никогда. Я пообещал, что когда-нибудь Куин приедет в so Соуэто и выступит на стадионе. Тем временем Фредди поправился достаточно, чтобы продолжить турне, и последние шесть выступлений в Сан-Сити обошлись без происшествий. Во время гастролей музыкантам пришла в голову мысль как-то помочь обездоленной местной ребятне. Кто-то рассказал им о школе Кутлама-Вонг для глухих и слепых детей из бопу которая была основана несколько лет назад, еле сводила концы с концами, но при этом прилагала все усилия, чтобы дать маленьким инвалидам образование. Пообщавшись с ее руководством и южноафриканским подразделением EMI, Куин решили выпустить специальный альбом, а все средства от его продажи направить напрямую этому учебному заведению. Свою долю от его реализации согласилась пожертвовать и EMI. На собранные деньги к школе пристроили еще одно крыло, в котором давно назрела самая острая необходимость, потому как там никогда и никому не давали отворот-поворот. Средства поступали от продажи каждого экземпляра альбома. По возвращении в Англию Куин ждали весьма серьезные разборки с союзом музыкантов. Южная Африка была единственным уголком земного шара, где тот запрещал своим членам выступать, а группа нарушила все его наставления и указы. Брайана вызвали на заседании Генерального комитета организации, где он произнес пространную речь, почему они туда поехали и чего смогли достичь. «Я рассказал, что мы, отправившись туда, сделали гораздо больше для борьбы с апартеидом, чем если бы воздержались от тура». Подчеркнул, что на наших выступлениях присутствовали представители любых рас, что о наших антирасистских воззрениях написала южноафриканская пресса, по тем временам это было большой редкостью, что самим своим присутствием на этой земле мы смогли оказать поддержку многим меньшинствам, что все, кто стремился сметать барьеры, оценили нашу решимость туда отправиться. что если бы мы отказались выступать перед народом, страдающим от рук правительства, которое мы никоим образом не одобряем, то на земле осталось бы слишком мало уголков, куда мы могли бы поехать с концертами, вполне возможно, включая и Великобританию. Наконец, я выразил нашу убежденность в том, что музыка должна преодолевать любые ограничения и препятствия, независимо от политики или расы. Подобная точка зрения шла вразрез с общественным мнением, усиленно продвигаемым в те времена прессой, однако впоследствии многие музыканты, включая Клиффа Ричарда и Пола Саймона, придерживались именно таких воззрений. К счастью, сейчас мир занимает гораздо более взвешенную позицию. Многие, присутствовавшие на том заседании члены комитета, в ответ на слова Брайана встали и разразились бурной овацией. однако руководство это никоим образом не тронуло, и на Куинн наложили весьма серьезный штраф. Выплатить его группа согласилась, при том, однако, условии, что средства не осядут в закромах Союза, а будут потрачены на благотворительные цели. Однако этим проблемы не ограничились. После гастролей организация Объединенных Наций включила музыкантов в черный список исполнителей и организаций, посетивших Южную Африку. У многих поведение Куин вызывало недовольство, но большинство все-таки не вмешивалось в конфликт, а то и оказывало им поддержку. Сами музыканты никоим образом не жалели о поездке, позволившей им приобрести грандиозный опыт. Однако запрет на новые посещения ЮАР, разве что там радикальным образом поменяется обстановка, их немало огорчил. О том, чтобы сдержать обещания и выступить в соуэто, теперь не могло быть и речи. После Южной Африки Фредди опять улетел в Мюнхен, ставший для него вторым домом, и продолжил работу над сольным альбомом. Тем временем Гэри Креллан, некоторое время выступавший с группой Кевина Эйрса в качестве клавишника, предложил Джону поучаствовать в создании в лондонском и стенде студии с возможностью записи на 24 дорожках. О проекте такого рода тот подумывал уже давно, в силу финансовой прозорливости, полагая, что это может стать отличным вложением средств. Коммерческой деятельности их новое детище приступило следующей весной. 19 ноября Куин выпустили свой первый видеоальбом. В сборник The Works видео-EP вошли четыре клипа, снятых на синглы одноименного альбома. Раньше их показывали только в кинотеатрах перед демонстрацией полнометражного We Will Rock You. Если раньше Queen в отличие от многих других групп, синглы к Рождеству не выпускали, то в 1984 году решили эту традицию нарушить, больше в шутку, нежели всерьез. Поэтому в начале ноября Брайан, Джон и Роджер собрались на лондонской студии Sarm и приступили к работе, а некоторое время спустя Роджер с Брайаном отправились в Мюнхен к Фредди, чтобы закончить. Сингл под названием «Thank God It's Christmas», ставший для группы двадцать м вышел 26 ноября. Оглушительного успеха не принес, поднимаясь в чартах максимум на 21 место, но при этом стал коллекционной редкостью, потому как не вошел ни в один альбом «Куин», а только в рождественский сборник вместе с композициями других исполнителей. Ближе к декабрю 1984 -го года группа впервые пошла на неординарный шаг, выпустив все треки одного из своих альбомов в виде синглов со сторонами A и B. Критика приняла это решение в штыки, обвинив музыкантов в желании нажиться на преданности фанатов, всучив им не только альбом, но и синглы.